Глава одиннадцатая. Милая врач-педиатр понятия не имела, как помочь Зое. Разве что посоветовать ей радоваться. «Что ж, это действительно тревожное расстройство», — сказала она. Зоя поморщилась и сообщила, что давно это знает. «И, например, Эйнштейн?» «Не думаю, что он Эйнштейн», — вежливо, но твердо перебила ее Зоя. «Скажите, а случилось что-то такое, что ослабило его тревоги?» Зои сочла бы, что произошло нечто как раз противоположное, хотя и слышала хихиканье Хари. в соседней комнате, он смотрел какой-то мультик. Сможет ли Хари когда-нибудь рассказать ей? Когда-нибудь объяснить этот странный молчаливый мир, в котором закрылся, каждый день возводя вокруг себя стены, пока, наконец, нечто не проломило их? Возможно, потрясение... Может, он почувствовал леденящий холод, поняв, как близок к тому, чтобы потерять все, и как важно пользоваться тем, что имеешь. Но когда Хари расспрашивали, он просто и весело говорил, что это был монстр, и Зоя предположила, что это некий образ, и мальчик просто растерялся в шуме и темноте, когда ничего не видно уже в двух футах перед собой. «Но вы довольны?» — спросила врач. Зоя снова заплакала, но кивнула сквозь поток слез. Домой они ехали медленно и, наверное, молчали бы, если бы не Хари, который, каждый раз, замечая что-то, восторженно выкрикивал. «Дерево! Камень! Птичка!» И Зоя каждый раз приходилось сражаться со слезами. Она решила пока ничего не говорить Джезу, устроить ему сюрприз. Она не сказала Харри, что они собираются уехать. Она не знала, как это сделать. А он, едва выйдя из машины, бросился к Патрику, крича. «Патрик, я умею говорить!» И Патрик запрыгал на месте, а потом замер, нахмурился и серьезно заявил. «Да, Хари, но ты абсолютно должен дать мне говорить больше, чем ты». Рэмзи повернулся к Зои, и в его глазах виднелась боль, когда он сказал, «Неужели невозможно, чтобы вы...» И Зоя снова почувствовала, что задыхается. Медсестра из Центра психологической помощи сказала, что Мэри должна немедленно начать сеанс у психотерапевта. Но если лучше не станет, им, возможно, придется подумать... а о медикаментозном лечении. Рэмзи рассказал об этом Зое, как будто это могло как-то смягчить положение дел и стать аргументом в его защиту. Наверное, при других обстоятельствах так и было бы. Но нельзя было и предположить, что Джесс, когда в точности узнает о происшествии, позволит ей остаться здесь с его сыном. Зоя избегала визитов к Нине в больницу и от этого чувствовала себя очень виноватой. Но она собиралась совершить нечто ужасное. А у Нины и без того хватало поводов для беспокойства. Но здесь, дома, точнее, конечно, в буквой роще, стоял безупречный осенний день. Яркие краски оживляли мрачноватый с виду дом. Оранжевые, желтые красные листья покрыли лужайку, и ветер подхватывал их и кружил. Уилби начал собирать их граблями, а Патрик и Хари, не теряя времени, прыгали в кучу листвы и проваливались в них. Наконец и Шеклтон вышел, чтобы посмотреть, что они делают, и решил присоединиться к ним, явно недооценив свой рост и вес, и полностью разрушил кучу. так что Зоя отправила его на поиски других граблей, и было множество в древнем сарае, и помогла Уилби снова собрать листья, но это лишь прибавило веселья малышам, которые продолжали прыгать вокруг. Погода выдалась невиданно мягкой и достаточно теплая, чтобы побыть снаружи, если, конечно, на вас было надето что-то теплое. И Мэри так и сделала, натянув свой новый джемпер с лисичкой. Она нервно посматривала на Зои, а та решила, что в любом случае должна как-то с этим покончить. Она была взрослым человеком, Мэри была ребенком, ребенком больным и безмерно несчастным, так что она подошла к девочке и сел рядом с ней. «Что читаешь?» Мэри показала ей племянника-чародея. «Великолепно!» — кивнула Зои. «Ты счастливица! Хотелось бы мне прочитать эту книгу в первый раз!» «Ни у кого!» — задумчиво сказала Мэри. «Ни у кого в тех книгах, что ты мне даешь, нет матерей!» Зоя удивленно моргнула и немножко подумала. Нарни, Кэти, Алиса, Энн и Мэри Ленокс... Мэри была права. Матерей у них не было. «Думаю, это помогает сочинить хорошую историю», — сказала она. «Ну, если ребенок куда-то отправляется на поиски приключений...» «Мне кажется, с меня приключений хватит», — вздохнула Мэри. «Мне тоже так кажется». Согласилась Зоя. Они сидели рядом, наблюдая за тем, как мальчишки носятся вокруг, как счастливые оленята в ярком красном поле. Рэмзи стоял у машины, глядя на всех, и внезапно осознал пугающую правду. Ему хотелось, чтобы Зоя осталась. Очень хотелось. Не ради детей, хотя да, ради них, но ради нее самой. И ради всего того, чем она обладала. Ее вечно растрепанные волосы, ее музыкальный смех, то, как она двигалась в кухне — и ее яростная любовь к своему сыну, и то, как Зоя управлялась со всем. Рэмзи понимал, что она исправляла его неудачи, пока он забывал о детях, смутно надеясь, что Элспит может вернуться или что-то еще изменится. Рэмзи наконец понял, что все это время ждал, чтобы его спасли, как некую принцессу из волшебной сказки. А Зоя стала прекрасным принцем. И еще он жалел ее. Но теперь было слишком поздно, потому что как раз тогда, когда Рэмзи об этом подумал, На подъездной дороге показалась знакомая уже дребезжащая красная машина.